Глава 11 Торопили время, понукали крикливые. По уму нужно было переночевать в лагере и только потом выдвигаться на юг. Но Плюмбом уже понял, что ситуация в зоне вышла из-под контроля, и от нового утра ничего хорошего ждать не придется. Поэтому он решил выйти прямо сейчас чтобы до заката отыграть хотя бы несколько километров. Ким и Тропник спорить не стали. Понимали, что бесполезно. Они быстро собрали рюкзаки и зашагали к холмам. По пути Виктор снова связался с Алексом и Борей. «Как там Алина?» «Алину мы пока не нашли, но носитель ПДА обходит янтарь с юга. Если это она, то с ней все в порядке». «Малин, надеюсь, это все-таки не она». Поговорить с носителем ПДА можете? Пока нет. Вояки заглушили базу, янтарь и росток, в первую очередь. И глушат до сих пор. Зато скоро сбросим тебе на ПДА новую карту. Она не идеальна, но какую смогли на коленке состряпать, такую и вышлем. Хм, а когда это ваши карты были идеальными? Я чего-то такого и не припомню. Тебе просто не везло. Плохому танцору? Ладно, это все не важно. Жду вашу карту. До связи. До связи. Плюмбум вел свою небольшую группу к Затону. Когда-то здесь было оживленное место. Сюда трансформирующиеся силы зоны стащили старые суда, ржавевшие в речном порту Чернобыля. И когда закончилась война за Припять, место облюбовали вольные сталкеры и бандиты. В сухогрузе Скадовск, Появилось нечто вроде гостиницы с баром, рынком, мастерскими и даже с рулеткой. Сухогруз на многие годы стал прибежищем для тех, кому было заказано появляться на базе. Понятно, что здесь ушивались исключительные подонки, и долго эта вольница просуществовать не могла. Бандиты и наемники прессовали вольных, и им это сходило с рук. Но однажды случайно подрезали шишку – то ли миллионера, который хотел острых ощущений и допрыгался, то ли генерала-миротворца, прибывшего на Затон инкогнито. В итоге в одну прекрасную ночь на Затоне высадился десант военсталов и устроил кровавую баню, не разбирая, так сказать, ни Эллина, ни Иудея. А в Скадовск заложили тротил, и на этом истории базы военных сталкеров завершилась. На повороте к Затону Плюмбом собирался расстаться с Райкой и Тропником, но, как всегда, в планы вмешалась зона. По дороге Ким вдруг ухнула и остановилась. — Что опять? — спросил Плюмбом недовольно. — Я, кажется, опять слышу, — сказала Ким, поднимая руки и потирая виски. — Кого? — Там. — Это там. Райка вытянула руку в сторону холма, поросшего невысоким кустарником. Виктор вытащил бинокль, взглянул и увидел, как по склону указанного холма мелькнула какая-то тень. Он повел биноклем вслед за ней и успел заметить показавшуюся на секунду отвратительную морду с длинной зубастой пастью и маленькими свинячьими глазами. Потом морда скрылась, и еще через какое-то время тварь показалась целиком. Длинное тело на кривых ногах, серо-зеленоватая шерсть, пушистый собачий хвост, короткие уши. Это еще что за дрянь, — удивился Плюмбум. Никогда таких не видел. Зато сейчас увидите больше, чем достаточно, — отозвалась шведка. Взгляните вон туда, на 12 часов. Виктор глянул и обнаружил в низине левее холма не менее 12 таких же существ, крутившихся вокруг гигантской обезьяны с голым черепом вместо головы. «А вот это я уже видел», – задумчиво протянул он, но тут же прикусил язык. «Нельзя было выдавать посторонним тайну путешествий по субпространствам». Но у Ким, к сожалению, были отличный слух и отличная реакция. «Где вы это видели, Виктор?» «Давно. Один раз. Мельком». Ким вздохнула. «Вы совсем не умеете врать, Виктор» укоризненно сказала она. «Между прочим, нам сейчас предстоит встретиться с новым врагом, поэтому вы обязаны сообщить нам все, что вам известно. От этого может зависеть наша жизнь и, как следствие, жизнь вашей дочери». Плюмбом вам опустил бинокль и спросил с резкостью, «С чего вы решили, что от моих знаний зависит жизнь дочери? Что вы знаете моей дочери?» «Многое, Виктор. Не нужно считать меня круглой дурой. Вы наводили справки обо мне. Я навела справки о вас. И знаю, что полгода назад вы ходили в зону спасать научную экспедицию ФИАН, в которой участвовала Алина Пыхала. Именно эту девушку вы считаете своей биологической дочерью, не так ли? Ничего я не считаю. Она моя дочь, ясно? Плюмбом готов был закипеть это возмущение. Но кто вам сказал, что Алина сегодня нуждается в помощи? Я умею слушать... «Слышать и делать умозаключение. Виктор, неужели вы и впрямь думаете, что некто украл у вашей дочери ПДА и тут же отправился с ним в зону? Примите правду, какой бы горькой она ни была. Судя по досье, ваша дочь та еще не поседа, в хорошем смысле. Один раз уже сорвалась, не спросив у родителей разрешения. Что ей могло помешать сорваться во второй раз? И вот представьте... Она там одна, среди мутантов и голодавших мужиков, среди аномалий. Плюмбом сжал левую кисть в кулак так, что ему самому стало больно. В висках застучало, но сталкер тут же отвесил себе мысленную затрещину. «Но не дурак ли ты? Кемрайка, опытный психолог, специально тебя заводит, чтобы поменять мотивацию подчинить. Стерва!» «Вас проблемы моей дочери не касаются», — сказал Виктор сухо. «Это наше семейное дело». «Вам, конечно, виднее», — шведка покивала. «Но в любом случае, Виктор, вы идете в команде и должны показывать, что доверяете нам. Тогда мы будем доверять вам». Еще советы будут, мамочка?» «Не знаю, сынок. Зависит от того, как будешь себя вести». «Ну, так что? Скажете, что нам ждать от этой обезьяны?» Виктор пожал плечами. На самом деле, даже если он расскажет всю правду, она вряд ли поможет им в столкновении с чудовищем и субпространства. Плюмбом прекрасно помнил, когда экспедиции полили всех стволов по таким же обезьянам, но этим монстрам стрельба в упор не причинила ни малейшего вреда. Оставалось надеяться, что в нормальном мире твари уязвимы так же, как и все прочие. Поэтому Виктор сказал только полуправду. Мы попали в пространственный карман. Знаете, что такое? Складка в пространстве времени. Наслышано, — коротко отозвалась Ким. Продолжайте. Там мы встретили этих чудовищных обезьян, но они оказались неуязвимы для пуль. Нам пришлось бежать. Значит, нам не стоит связываться с этими чудовищами? Думаю, что не стоит. Вот видите, Виктор, — наставительно сказала шведка, как легко и приятно говорить правду. Взаимное доверие — это очень важно. Я предлагаю вернуться назад к энергоблоку. Поддерживаю, — тот же сказал притихший тропник. Солнце скоро сядет. Если не уберемся до заката, нам точно каранты. И про дочку не забудь, плюмбом. Пошел ты, — огрызнулся Виктор. глянул еще раз бинокль, просто на всякий случай, для очистки совести, и потерял дар речи. Холмы шевелились. Все пространство было покрыто страхолюдными монстрами, которые, разбившись на маленькие стаи, двигались на юго-восток, к Припяти. Во главе каждой стаи была обезьяна. Ее сопровождали 3-4 крокодила-пса и еще 3-4 гигантских паука с рачьими клешнями и хвостом. Опять старые знакомства. Два таких рака-паука преследовали вездеход с учеными в субпространстве изумрудной башни. Плюмбов вспомнил, что когда подключился с помощью кольца-артефакта к комплексу, названному учеными Стоунхенджем, то к нему сразу пришло знание. Ирака-пауки и обезьяны, созданные в субпространствах, являются побочным продуктом, воплощением фантазий тех, кто проходит через транспортную систему альтов с кольцом. Обезьян породил Сашка Пыхала. Он первым рискнул подключиться – но не смог справиться с темной стороной своей натуры. Кто-то породил рака пауков, кто-то крокодила псов. Существовать эти порождения фантазии могли только там же, в субпространствах. Как они оказались здесь? Кто привел их в реальность зоны? Ответ может быть только один – Альты. Получается, Альты начали действовать, не дожидаясь, когда Плюмбум проникнет в их мир, а Алекс с Борей – Выработали меры противодействия. Что ж, это умно. Чертовски умно. Над миром Альтов навязала угроза. Их тайна стала известна аборигенам. Больше того, аборигена завладели кольцом и почти уже научились управлять субпространствами. Тут любые меры хороши. Например, взять и зачистить зону, убрать отсюда всех лишних и, может быть, возродить осознание, построить монолит, включить радар — Вернуть ситуацию в нулевые. «Какие все-таки уроды!» – ожесточенно подумал Виктор. «Что вам здесь надо, сволочи? Мало вам крови, мало боли, мало излуманных судеб и искалеченных душ. Вы только похожи на людей, а на самом деле вы с норки, звери, прикидывающиеся людьми. Алекс считает вас игроками. Дескать, походы в зону для вас – игра, развлечение. Каким же черным выродком надо быть, чтобы получать удовольствие от чужой боли и смерти?» Плюмба внутром чувствовал, что все эти рассуждения бесплодны. Он может сколько угодно проклинать Альтов, но его проклятие не изменит ситуацию ни на йоту. Он должен сделать главное – любой ценой проникнуть в их мир и узнать, как уничтожить систему субпространств, породившую зону. И он сделает это, но позже, когда путь освободится». «Сейчас мы никуда не идем», — сказал Виктор вслух. «На холмах полно мутантов, но они все движутся по главной дороге на Припять. Мы подождем темноты и попробуем обойти их с запада. Если будем осторожны, то, думаю, прорвемся». «Вы все еще собираетесь разделиться?» «Да, но только после встречи с Давидом Роте. Я собираюсь выяснить, что происходит в этой чертовой зоне, а потом наведаюсь на янтарь». «Теперь вы мне доверяете?» Я был предельно откровенен. Ким победно улыбнулась. «Теперь доверяю», — сказала она. Виктор улыбнулся в ответ. В чем-то она, несомненно, права. Доверие — это очень важно. Отмычки должны доверять сталкеру. Тронулись в путь в сумерках. Пока забирали к западу, совсем стемнело, и Виктор приказал надеть приборы ночного видения. К сожалению, в них хорошо были видны только жаркие электры. Остальные приходилось выявлять гаечками. Поэтому продвигались рывками с вынужденными остановками. Вот и сейчас они застряли у небольшой ложбинки. Где-то впереди, судя по писку детектора «Сварок», притаился новорожденный голодный трамплин. Но длань не могла точно обозначить аномалию, ей не хватало данных. Обходить по бровкам Виктору тоже не хотелось, Возрастает риск попасться на глаза врагу. Сняв перчатки, Плюмбом долго согревал гайки в руке, потом разбросал полдюжины в разные стороны, пока одна из них не подскочила и не закружилась в воздухе. Виктор наблюдал в прибор ночного видения за бледно-зеленым танцующим светляком. На то, чтобы чертить границы аномалии, ушло еще пять гаек. Затем Плюмбом бросил шестую и велел тропнику. «Иван, давай потихоньку». Восемь шагов на два часа. Тропник хмыкнул. Давненько он не ходил в отмычках. Потом бросил на всякий случай один болт из собственного комплекта и медленно двинулся вперед. И только Плюмбом собрался вздохнуть с облегчением, как увидел, что Иван возвращается, причем почему-то пятится спиной вперед. Ким еле успел уклониться от столкновения. — Что такое? — спросил Плюмбом раздраженно. — Ты что творишь, чайник? Впрочем, объяснений такому странному поведению проводника нашлось быстро. Следом за тропником из лощины показались три крокодила-пса. Ким выстрелил первой. Секунду спустя застрочил автомат Виктора. А Один из псов своем упал на землю и забился в судорогах. Два других ретировались в темноту, но далеко не ушли. В окуляр инфракрасного прибора плембом видел, как на границе восприятия снуют бледно-зеленые подвижные тени, И с каждой секунды их становится все больше. Вляпались. Затем в отдалении возник еще один силуэт, двуногий прямоходящий, но в два человеческих роста высотой. Ким поменяла магазин у автомата, отбросив опустевший. Плюмбу вытащил из разгрузки гранату и рванул чеку. Тропник тихо молился. Из тьмы вынырнула гигантская обезьяна, и, не обращая внимания на выстрелы, Ким молниеносно схватила Виктора за кисть, вывернула ему руку так, что сталкер выпустил гранату. Ким вскрикнула, тропник упал на землю, закрывая голову руками. Обезьяна небрежно поддела гранату ногой и зашвырнула ее подальше в темноту. Взрыв оглушил людей, но не причинил им ни малейшего вреда. Чудовище, не выпуская руку Плюмбума, легким точным движением закинул сталкера себе за спину, как куклу, и, повернувшись широченной спиной к оставшимся двоим, зашагала прочь. Давно уже Плюмбум не чувствовал себя так паршиво. Проклятая тварь воняла, как мокрый пес и мокрый козел одновременно. Виктор едва не задохнулся, пытаясь отвернуть лицо, и гадал, от чего его стошнит скорее, от запаха или от качки, которая у кого угодно вызвала бы морскую болезнь. Кроме того, в шерсти мутанта резвились какие-то паразиты, и, похоже, они были не прочь отведать новый деликатес. Короче, когда обезьяна наконец сгрузила его на землю, Плюмбум был уверен, что как бы дальше ни сложилось, хуже уже не будет. Он отряхнулся, провел рукой по загривку под шлемом, своих паразитов, и только тогда осмотрелся. Обезьяна притащила его на заброшенный хутор. Вдали смутно белела хатка. У покосившегося плетня был разложен костер, на вертеле жарился кабаний окорок. Рядом с костром сидел Сталкер в элитном экзоскелете и внимательно наблюдал за плюмбумом. Заметив, что пленник успокоился, он провернул окорок над огнем и сказал: Здравствуй, брат Сталкер, я тот, кого называют стрелком. Обезьяна шумно вздохнула и утопала во тьму. «Привет! Давно не виделись!» Плюмбом не знал, какой тон будет правильным в этой опасной беседе, а потому начал изображать дурачка. Он присел у огня, достал из контейнера стандартизированную душу, приложил к руке, которая отчаянно болела после контакта с обезьяной. Подождал, когда боль утихнет, и спрятал артефакт. Стрелок молча отрезал от окорока кусок сочащегося жиром из кворчащего мяса и, протянув его насаженным на нож Виктору, спросил. «Водку пить будешь?» «Буду», — согласился Виктор. «Ну вот и хорошо, брат сталкер», — усмехнулся Стрелок. Достал из лежащего рядом рюкзака бутылку водки, стакан открыл, налил, подал. Плюмбом выпил залпом, не поморщившись, и закусил мясом. Принялся энергично жевать. Мясо горчило, что неудивительно — Припять кабан, мать его, за ногу. Хотя о сталкерском меню ходят разные нелепые байки, на самом деле аборигены зоны мясо мутантов пищу не употребляют. Оно противно на вкус и с гарантией потом будешь брюхом мучиться. И если не подохнешь, то на всю жизнь запомнишь и другим накажешь. Стрелок терпеливо ждал, когда плюмбом дожует и проглотит, после чего снова заговорил. Завтра, брат Сталкер, мы пойдем в Припять. Там засели долг и свобода. Ты будешь вести переговоры. Долг объединился со свободой? Плюмбом даже поперхнулся. Крепко же ты их достал. Стрелок пожал плечами. Экзоскелет гипертрофированно воспроизвел движение. Ничего странного. Я велел им убираться из зоны. Вместо этого они объединились. Завтра ты снова попробуешь их убедить. Плюмбом рассмеялся. «Ты сделал самый неудачный выбор, какой только мог, брат-стрелок. Меня одинаково ненавидит и долг, и свобода. Это не имеет значения», — сказал стрелок равнодушно. «Ты будешь под моей защитой. Время людей в зоне прошло. Хозяева желают очистить ее. Поэтому выбор прост. Или люди уйдут, или люди умрут. Третьего не дано». «Хозяева зоны...» Пользуясь случаем, Плюмбом решил выудить из легендарного стрелка как можно больше информации: болотный доктор, скульптор, потрошитель, семецкий и. Неожиданно на самой границе сознания забрежжило странное воспоминание. И еще этот, как его, парень у реки. Стрелок покачал головой. Нет, настоящие хозяева зоны, те, кто ее создал. А они. Он не успел договорить. Грохнул выстрел, и легендарный стрелок ткнулся лицом в костер. Запах паленого волоса смешался с запахом окорока. Из темноты вынырнула Ким. В отставленной руке она держала зигзауэр. «Добро пожаловать!» — приветствовал женщину плюмбом. Его голос даже не дрогнул. События сменяли друг друга с такой калейдоскопической быстротой, что Виктор ощутил даже некое отрешение от происходящего. И перестал удивляться. Он спокойно встал, вытащил тело из огня, бросил его на землю. Человеку, называвшему себя Стрелком, снесло пол черепа. Лицо обгорело до костей. И тут, в пляшущем свете костра, Плюмбу увидел, что глаза Стрелка широко открылись. — Малять! Ким! Он еще жив! — Отлично! Профессорша склонилась над поверженным сталкером. Плюмбом отшатнулся, решив, что лучше не вставать на пути разъяренной валькирии. — Ты убил мою мать, ублюдок! — четко выговаривая слова, произнесла Ким. — А теперь гори в аду! Она приложила дуло пистолета к колбу сталкера и спустила курок. Пуля пробила череп насквозь, выхватив огромный кусок мозжечка. Невероятно, но даже после контрольного выстрела стрелок был еще жив. — Я вернусь! — прошептал он. Вы ничего не можете с этим сделать, и я не могу. Загадочный сталкер наконец-то смежил веки и затих. Давай, Ким, сматываемся. Плюмбом схватил шведку за руку и оглянулся. Ага, прячемся сюда. Он заскочил в хатку, затащил туда райку и хлопнул дверью. Внутри царили грязь и запустение. В углах были навалены кучи мусора, по стенам поднималась плесень. Запах, стоявший в хатке, не вызывал никаких сомнений в том, для чего ее использовали проходившие мимо сталкеры. «Может, эти твари разбегутся, увидев, что ты грохнула их предводителя?» — понадеялся Плюмбум. «Но будем держать в уме наихудший сценарий. Кстати, спасибо за помощь. Успела как раз вовремя». «Не думай, что ради тебя», — сказала Ким, придвигая к дверям разваливающийся стол. «У меня с этим мерзавцем старые счеты». «А как же доверие?» Плюмбом осторожно выглянул в окно, в котором каким-то чудом уцелели стекла. «Доверие тут ни при чем. Разные вещи». «Ладно, договорились. Где тропник?» «Не пошел со мной. Сбежал». «Пускай бежит. Как говорится, баба с возу кобыли легче». шавинист Что там видно?» «Собаченьки кружат. Мясо чуют собаченьки. Ага. А вот и Кинг-Конг пожаловал». В стену домика словно ударил тяжелый чугунный молот. «Черт, дери!» — подумал Виктор. «Похоже, мы сами загнали себя в ловушку». «Оружие!» — требовательно спросил он. «Только пистолет!» — ответила Ким, показывая ему зигзауэр. «И ножи, конечно». «Плохо дело. Кинг-конга этим не возьмешь». «Смотри, Виктор, что это?» Ким показала ему черно-белую фотографию. «Двое в шлюпке на озере». Плюмбом сразу понял, что удивило профессоршу. Среди общей грязи и хлама фотокарточка выглядела подозрительно чистой. Глянцевая, белая с изнанки, будь то только что из закрепителя, Явная аномалия. Однако Виктор все еще думал, что они зря теряют время, пока не перевернул фото и не увидел надпись синими чернилами. На память Леночки от Антона. Правая навались, левая табань. Плюмбум застыл. Совсем недавно он уже слышал подобную фразу «Левая табань». И именно это сказал ему неизвестный абонент, позвонивший в Киеве. Какова вероятность, что бессмысленная фраза случайно всплыла несколько дней спустя? Никакой. Значит, фото попало сюда не случайно. И тот абонент вовсе не ошибся номером. Возможно, при других обстоятельствах Плюмбум менее охотно поверил бы в чудо, Но когда в стену дома колотится огромная обезьяна, а вокруг белуют крокодила псы, это очень помогает Вере. Но в самой фотографии ничего особенного нет. Просто парочка решила покататься по озеру. Значит, должно быть что-то особенное в обстоятельствах, при которых ее нашли. — Где она лежала, Ким? — быстро спросил он. — Где вы ее взяли? — Прямо вот тут, на полу. — Ага. Плюмбом сдвинул ногой остатки полузгнившего половика, включил на шлемный фонарь и увидел металлическое кольцо, торчащее из пола. Нагнулся, дернул за него и откинул крышку, закрывающую вход в подвал. — Ким, мы спасены. Лезем туда. На рассвете Алина разбудила Артура. — Поднимайся, Соня, я уже рюкзаки собрала. — Рюкзаки? — физик потянулся, хрустнув суставами. — Какие рюкзаки? «Наши», — с улыбкой сообщила Алина. «Ты в походы ходил когда-нибудь?» «Ходил», — признался Артур со вздохом, «но безуспешно». Эту полушутливую фразу он услышал как-то в интервью известного барда и с тех пор мечтал так лихо и словно бы невзначай вернуть в разговор. Мечта сбылась, что называется, в полном объеме. Одно было плохо. Алина не обратила на его остроумие ни малейшего внимания. «Ну и ладно», — отозвалась она не в попад, — «лучше посмотри и подумай, все ли я собрала, что нам может понадобиться». Артур сел и увидел на полу перед собой два увесистых рюкзака. Домовитая Алина умудрилась обшарить весь дом и действительно натащила массу полезных вещей — тушенку, хлеб, бутылки с водой, банки энергетика, аптечки, складные ножи, запасное белье, теплые свитера, дозиметры, приборы ночного видения — Венчали всю эту груду два черных долговских бронежилета. Артур вздохнул. Вчера ему показалось, что они близки друг к другу, близки к объяснению, близки к счастью. Но сегодня, едва он открыл глаза, стало ясно. Волшебная ночь закончилась, наступили будни. Снова надо идти, прятаться, спешить, сражаться за жизнь. Снова надо делать вид, что он может относиться к Алине просто по-товарищески. Гитару забыла. Наконец нашелся он. Алина хмыкнула. Эту остроту она услышала и оценила. Что самое смешное, гитара здесь и правда есть. В кладовке висит. Если жаждешь, прихватим. Да зачем мне? Я играть-то не умею. А оружия нет? Нет нигде. Похоже, с собой забрали. Я только вот что нашла. Она показала на две соперные лопатки, привязанные к рюкзакам. Вроде острые. О, пригодятся. То есть, фу, надеюсь, что не пригодятся, но все-таки на всякий пожарный случай. — Да ладно, я все поняла. Откуда ты только суеверий этих нахватался? А еще ученый, физик. Короче, давай завтракать, и двинули. Они перекусили жареной ветчиной с хлебом, после чего Алина упрямо вымыла посуду. Артур примерил рюкзак и крякнул. — А ты потянешь? — спросил он с тревогой. «Может, переложим часть вещей в мой? Но Алина спокойно ответила. «Разумеется, потяну. Я и не набивала бы столько, если бы почувствовала, что для меня слишком тяжело». Артур вздохнул. Трудно любить самостоятельную девушку. Напрягаясь из последних сил, Никита Грач ухватил мертвого водителя под мышки и перетащил его на заднее сиденье. Второй мертвец так и остался сидеть в своем кресле, Никита решил, что сможет какое-то время выдерживать соседство с ним. Пожалуй, даже хорошо, что у трупов нет голов, так их невозможно было узнать. И легче было думать о них не о как людях, а как об увесистых кусках плоти, с которыми нужно что-то делать. Похоронить их сейчас Никита не мог, не было времени и нечем копать могилу. Но и просто бросать их без погребения не хотелось, это было как-то неподолговски. Подумав, Никита отвез их к ближайшему оврагу, свалил трупы на дно и забросал ветками. «Доложусь на базе», — решил он. «Генерал пришлет отряд и похоронит наших по-людски». Тут Грач неожиданно сообразил, что давно бы мог связаться с базой. В любом бронетранспортере есть передатчик. Протянул руку и отдернул ее. Что, если ему никто не ответит? Что ему тогда делать? Потом сказал себе, «Не трусь!» и все-таки включил радиостанцию. Из динамиков донеслось только потрескивание и помех. Никита прогнал весь диапазон, но позывных так и не услышал. «Это просто связь вырубилась», — утешал он себя, заводя двигатель. «Все дело в связи. Представляй себе, как наши сейчас матерятся».